Глава 2 в а Эти окол и полинник. Торжественный день утверждения лиги кончался так же весело, как начался. Друзья короля торжествовали. Проповедники лиги собирались причислить брата Генриха к лику святых и припоминали великие подвиги его молодости. Любимцы говорили: «Лев пробудился». Лигеры говорили: «Лисица пронюхала ловушку». А так как отличительная черта французской нации самолюбие, так как французы не любят подчиняться начальникам недальнего ума, то даже заговорщики радовались тому, что король перехитрил их. Надобно однако прибавить, что главные заговорщики поспешили укрыться. Трое лотарингских принцев, как мы знаем уже, ускакали во весь г о л о п из Парижа, а главный агент их, граф де м о н с а р о вышел из Лувра с намерением поскакать вслед за герцогом Анжуйским. Но в то самое время, как он готовился выйти из ворот, к нему подошел Шико. Все л и г е р ы удалились из дворца, Гасконцу уже нечего было опасаться за своего короля. Куда вы так спешите, господин о б е р е г е р м е й с т е р спросил он. За его высочеством, лаконически отвечал граф. За его высочеством? Да, я опасаюсь за него. Теперь такое время, что принцам опасно путешествовать без конвоя. О, принц так храбр, сказал Шико, что никого не боится. о б е р е г е р м е й с т е р посмотрел на гасконца. Но во всяком случае я беспокоюсь не менее вас, продолжал Шико. О чем же или о ком? О его высочестве. От чего? Разве вы не знаете, что говорят? Говорят, что он уехал, мрачно отвечал граф. Говорят, что он умер, шепнул ему гасконец на ухо. Неужели? Вскричал Мансарос изумлением, смешанным с невольной злобной радостью. Ведь вы же говорили, что он в дороге. Меня самого уверили, а я ведь такой простак, что всему верю. Но теперь я имею причины думать, что бедный принц точно в дороге, да только на тот свет. Кто же подал вам такую печальную мысль? Ведь герцог пришел вчера в Лувр, не так ли? Так, я сам был с ним. Ну тот тоже и есть. Войти-то он вошел, а уж не выходил. Из Лувра. Ну да. А релье? Исчез. А слуги его? Исчезли, исчезли, исчезли. Вы шутите, господин Шико? Сказал о б р и е Гермейстер. Спросите. Кого? Хоть короля? Короля спрашивать нельзя. Э, можно. Надо только уметь приступить. Нет, не может быть. Я должен узнать. И м а н с а р о воротившись, пошел к кабинету короля. Его величество не было в кабинете. Где король? спросил у б е р г е р м е й с т е р Мне надобно отдать его величеству отчет в некоторых возложенных на меня поручениях. Его величество у герцога Анжуйского, отвечал Комердинер. У герцога Анжуйского, вскричал граф, обратившись к Шико, последовавшему за ним. Следовательно, принц жив. Хм, произнес гасконец. Сомнительно. Обер-югермейстер совершенно сбил с я столку. Он теперь убедился, что герцог к о н ж у й с к и й не выходил из Лувра. Намеки слуг, некоторые слова, схваченные им мимоходом, еще более убедили его в этом. Не зная настоящей причины отсутствия принца, он совершенно растерялся. Король действительно был у герцога Анжуйского, но так как о б е р е г е р м е й с т е р не смел войти туда же, несмотря на все свое любопытство, то должен был ждать в п е р е д н е й Мы уже сказали, что во время собрания четырех м и н ь о н о в сменила швейцарская стража, но по окончании заседания одно желание объявить его высочеству о торжестве короля заставило их не обращать внимания на скуку, и они опять заняли свой пост. Шомберг и Депернон в передней, Мажерон и к е л ю с в самой комнате принца. Франсуа смертельно скучал и беспокоился. Разговоры молодых людей еще более досаждали ему. Знаешь ли, говорил к е л ю с Мажерону из одного конца комнаты в другой, не обращая внимания на принца. Знаешь ли, Мажерон, что я только теперь понял нашего друга Генриха. Он великий политик. В чем же дело? Отвечал м а ж е р о н потягиваясь в кресле. Король знал о заговоре и молчал, молчал, следовательно, боялся. Теперь же открыто говорит о нем, следовательно, больше не боится. Это правильно, отвечал м а ж е р о н Не боится, так как накажет виновных. Ты ведь знаешь Генриха, у него весьма много добрых качеств, но в милосердии избытка нет. Справедливо. Следовательно, если он хочет наказать виновных, то должен чинить над ними суд, и мы будем иметь большое удовольствие следить за амбуазским процессом. Чудное зрелище, Марбле. Да, и мы будем иметь лучшие места, если только... Что такое? Если только это весьма возможно. Если только королю не вздумается оставить в стороне судебные формы по причине важности обвиненных, тогда все дело устроится так домашним образом. Оно бы и лучше, по моему мнению, сказал м а ж е р о н так как это дело семейное, то и должно быть устроено домашним образом. р е л ь е бросил на принца тревожный, беспокойный взгляд. м о р д и о сказал Мажерон, я бы на месте короля самых-то важных лиц и не пощадил. Эти господа гораздо виновнее других. Раз они знатные особы, так и думают, что им все позволено. Нет, я бы казнил одного или двух, особенно одного, а всем другим камень на шею, дагуртом в воду. Все на глубока унельской б а ш н и Честное слово, я бы на месте короля не колебался ни минуты. Для этого случая, кстати, бы возобновить чудесное изобретение мешков, сказал Келиус. Что это за изобретение? спросил м а ж е р о н Проказы 1350 -го года. Вот в чем дело. В мешок сажали человека вместе с тремя или четырьмя кошками, да и бросали в воду. Кошки, нетерпящие сырости, почив в воду, вцеплялись в человека. Тогда в мешке происходили уморительные сцены. которых несчастье нельзя было видеть. Откуда набрался ты этой учености, Келюс? – сказал Мажорон. Я очень люблю разговаривать с тобою. Этого изобретения нельзя применить к лидерам заговора. Они имеют полное право на публичную казнь или на убийство из-за угла. Но для мелочи оно было бы очень хорошо. Под мелочью я разумею любимцев, конюш е х метрдотелей, музыкантов. Господа, проговорил о р е л и побледнев от ужаса. Молчи, о р е л и сказал Франсуа. Слова этих господ не могут относиться ни ко мне, ни к моей свите. Над принцами крови никто во Франции шутить не дерзнет. Нет, с ними не шутят, сказал к и л ю с им отсекают головы. Людовик одиннадцатый очень любил эту забаву. Вспомните принца Немурского. В это время в зале послышались шаги, дверь отворилась, на пороге явился король. Франсуа встал. Ваше величество, вскричал он, я не могу терпеливо сносить оскорбления этих людей. Но Генрих не обратил никакого внимания на герцога. Здравствуй, к е л ю с сказал Генрих, целуя своего любимца в обе щеки. Здравствуй, друг мой, я очень рад, что вижу тебя, очень рад. А ты, мой милый м а ж е р о н как поживаешь? Смертельно скучаю, сказал Мажарон. Взявшись караулить вашего брата, ваше величество, я думал, что с ним веселее. Он ужасно скучен. Неужели он вам родной брат? Слышите, ваше величество, сказал Франсуа, неужели вы сами приказали оскорблять таким образом своего родного брата? Молчите, сказал Генрих, оглядываясь. Преступники жаловаться не смеют. Но вы забываете, что этот преступник вам слово, которым вы надеетесь уменьшить свою вину. Еще более увеличивает ее, как брат мой, вы вдвое преступнее. Но если я не виновен? Неправда. В чем же состоит мое преступление? В том, что вы навлекли на себя гнев мой. Ваше величество, сказал Франсуа, оскорбленный, должны ли наши семейные ссоры происходить при свидетелях? Справедливо. Господа, друзья мои, оставьте меня одного с братом. Ваше величество, шепнул к е л ю с вы забываете, что против вас одних будет двое врагов. Я уведу р е л ь и шепнул м а ж е р о н с другой стороны. Молодые дворяне увели р е л ь и совершенно потерявшегося от страха. Мы теперь одни, сказал король. Я с нетерпением ожидал этой минуты, Ваше величество. И я. «Ах, Вы добираетесь до моей короны, достойный этиокл. о Лига была у вас только средством достигнуть вашей цели, престола. Так вас короновали в отдаленной части Парижа в уединенном монастыре, и потом намеревались представить добрым парижанам совершенно уже снаряженного на престол. Увы, сказал Франсуа, замечая, что гнев короля постепенно возрастал. Вы не даете мне сказать слова. Зачем вам говорить, сказал Генрих? Затем ли, чтобы лгать или рассказывать мне вещи, которые я знаю не хуже вас? Или нет, вы будете лгать, потому что, сознаваясь в том, что вы сделали, вы должны сознаться, что заслуживаете смертную казнь. Так лучше молчите, чтобы не унижаться еще более. Брат, брат, в с к р и ч а л Франсуа. Неужели вы нарочно пришли сюда, чтобы оскорблять меня? Слова мои могут быть оскорбительны только в том случае, если я лгу. И дай Бог, чтобы я лгал. Говорите же, говорите, оправдайтесь, докажите, что вы не изменник и что еще хуже, не неискусный изменник. Я не понимаю слов Вашего величества, они кажутся мне загадкой. Так я же объясню вам эти загадки, вскричал Генрих грозным голосом, болезненно поразившим слух Франсуа. Да, вы составили заговор против меня, точно так же, как некогда составили заговор против брата нашего Карла. Только прежде сообщником вашим был король Наварский, а теперь герцог де Гиз. Все эти интриги и проделки доставят вам почетное место в истории заговорщиков. Только прежде вы ползали как змея, а теперь хотите кусаться как лев. После коварства, н а с и л и е после яда, меч. Яда? Что вы хотите этим сказать? – вскричал Франсуа, побледнев от ярости, и подобно этиоклу, с которым сравнил его Генрих и щ а места, где бы вернее поразить полинника пламенным взором за неимением меча или кинжала. О каком яде говорите вы? О яде, которым ты отравил брата нашего Карла, о яде, приготовленном тобой для Генриха Наварского, твоего сообщника. Теперь всем уже известно действие этого пагубного яда. Мать наша уже так часто пользовалась им. Вот почему ты не решаешься употребить его со мною. Вот почему ты обратился к более решительному средству, к мечу, надеясь стать начальником лиги. Но посмотри на меня пристальнее, Франсуа. Продолжал Генрих, грозно сделав шаг к брату. Посмотри на меня внимательнее и убедись, что такой человек как ты. Никогда не убьет такого короля, как Генрих III. Франсуа задрожал. Последние слова вселили в него ужас, но король продолжал безжалостно, немилосердно. Ты избрал меч. Желал бы я видеть тебя перед собой с мечом в руках. Я уже перехитрил тебя, Франсуа, потому что избрал извилистую тропинку, чтобы добраться до престола Франции, но эту тропинку надо было устлать трупами нескольких тысяч поляков. Следовательно, это была хитрость благородная, смелая. Если и ты хочешь хитрить, так по крайней мере подражай мне. Тогда твоя хитрость будет достойна брата короля, достойна полководца. И так повторяю, что в хитрости я уже победил тебя. В прямом же благородном поединке я убью тебя. И так не хитри и не плутуй, потому что с этой минуты я буду поступать с тобою как твой повелитель, как король, как деспот. С этой минуты я буду наблюдать за всеми твоими происками, буду стараться проникнуть в мельчайшие изгибы твоих мрачных мыслей и при малейшем подозрении, при малейшем сомнении схвачу тебя своей могучей рукой и брошу тебя ничтожного, слабого под топор-палача. Вот что я хотел тебе сообщить касательно наших семейных дел. Вот зачем я хотел поговорить с тобой наедине, Франсуа. Вот зачем я оставлю тебя в эту ночь одного, чтобы ты мог обдумать слова мои. Утро вечера мудрее. н Итак, проговорил герцог. По прихоти вашего величества, по подозрению, не имеющему никакого основания, я впал в немилость. Ты подвергся моему суду, Франсуа. Назначьте по крайней мере срок моему заточению. Ты узнаешь срок, когда тебе прочтут приговор твой. Неужели я не могу даже видеться с матерью? Зачем это? В целом мире только три экземпляра той охотничьей книги, которую мой бедный брат Карл проглотил в полном смысле этого слова. Два других находятся во Флоренции и в Лондоне. Впрочем, я не такой страстный любитель охоты, как мой бедный брат. Прощай, Франсуа. Принц упал в изнеможении на стул. Господа, сказал король, отворив дверь. Господа, герцог просил у меня позволения остаться наедине, чтобы обдумать ответ, который он должен дать мне завтра утром. Оставьте же его одного. Вы, может быть, заметите, что после нашего разговора его высочество несколько встревожен. Но не обращайте на это внимания и помните, что вступив в заговор против меня герцог к а н ж у й с к и й добровольно отказался от имени моего брата. Следовательно, он никто иной как пленник, а вы стражи его. Если пленник оскорбит вас, немедленно уведомите меня. б а с т и л и я у меня под рукой, а л о р а н т и с т ю умеет у к р а щ а т ь самые строптивые нравы. Ваше величество, Ваше величество, взмолился Франсуа с отчаянием. Вспомните, что я ваш. Я помню, что и Карл Девятый был вашим братом. Отвечал Генрих. Отдайте мне по крайней мере слуг моих, моих друзей. Вы напрасно жалуетесь. Для вас я отказываюсь от общества своих собственных друзей. И Генрих захлопнул дверь. Франсуа, бледный и трепещущий, отступил на несколько шагов назад и упал в кресло.